А вот именем Хренникова, Сталин, зачем? Уже есть такая улица, не Глинка. Чукчи обратились в ЦК КПСС, чтобы их перестали называть Чукчами. Обидно. И ЦК КПСС издал постановление называть Чукчи просто народами Крайнего Севера. Первомайская демонстрация комментатор передает. А вот идет делегация народов Крайнего Севера. Они несут транспаранты «Мир», «Труд», «Май», «Июнь», «Июль», «Август». Нет, все-таки это Чукчи. Брежнев просыпается, смотрит в окно. Здравствуй, солнышко! Здравствуй, товарищ генсекретарь! Брежнев за обедом смотрит в окно. Добрый день, солнышко! Добрый день, товарищ генералиссимус! «Брежнева ложится спать. До свидания, солнышко! Заткнись, старый козел! Я уже на западе!» Горбачев звонит на тот швед Сталину и жалуется на происходящее в стране. Что делать с Арменией и Азербайджаном? Как прекратить войну? Как решить национальный вопрос? «Очень просто, дорогой! Надо объединить две республики в одну!» «Действительно просто, но после объединения опять начнутся споры о том, где делать столицу в Ереване или в Баку. Зачем Ереван? Зачем Баку? Столицей будет Магадан!» Брежнев связался по прямому проводу с Никсоном, чтобы рассказать ему свой сон. Над Белым домом развивается красный флаг. «На завтра Никсон позвонил Брежневу и рассказал ему свой сон». Над Кремлем развивается красный флаг. — к а к оно и есть, — ответил Брежнев. — Над Кремлем действительно развивается красный флаг. — Да, но на том красном флаге, который я видел во сне, было что-то написано по-китайски. Приехал японец в СССР. Ему все показывают. Как вам наш автомобильный завод? Очень хорошо. А как вам наш машиностроительный завод? Очень хорошо. А транспорт? Очень хорошо. А общее впечатление какое? Ужасное. Сидит Горбачев с удочкой у моря и возьми да п о п а д и ему. Золотая рыбка, отпусти меня, Миша. Любое желание исполню. Не хочу быть президентом, нашелся генсек, хочу царем. Ночью м и х а и л Сергеевича с супругой и детьми в доме Ипатьева будут чекисты. Граждане Романовы, вставайте, пора в подвал фотографироваться. Поляк не решается вложить 300 злотых в государственный банк. А если ваш банк обанкротится, спрашивает он директора банка, ваш вклад будет обеспечен всем достоянием польского государства. А если государство обанкротится? Наш грант а — весь социалистический лагерь во главе с Советским Союзом. А если Советский Союз обанкротится, и вам жалко для этого 300 злотых? Тост. Группа туристов осматривает завод глиняных свистулек в Болгарии. «Зачем вам миллион свистулек в год?» — спросили туристы. За каждую свистульку нам Монголия дает по барану. А что вы делаете с миллионом баранов? За каждого барана нам ГДР дает по электромотору. А что вы делаете с электромоторами? За каждый мотор нам Чехословакия дает по трактору. А не много ли для вас миллион тракторов в год? За эти трактора нам СССР дает глину для свистулек. Так выпьем же за совет экономической взаимопомощи. Приезжает Брежнев к Никсону, сели на берегу реки и пьют. Брежнев спрашивает, слушай, на какие деньги мы пьем? «Видишь мост через реку?»